Холодный лагерь. Когда Малек открыл глаза, теплый сухой ветер обдавал его лицо пеплом. Плечо горело и пульсировало. Тлела бабина лочуга. Оставались стоять только чугунная печь, малая часть деревянного каркаса и колонны крыльца, где все еще виднелся огонь. Остальное же превратилось в обугленную кучу, как костер на утро, который они с сестрой засыпали землей, Когда он был младше. Если лагерь холодный, значит пора уходить. Сестрины слова Почему тогда она оставила их, раз не пришла сюда, не защитила бабу? Он встал, поморщившись. Плечо было мокрое от крови. А строго лежала рядом с остатками лочуги, зубья были испачканы в траве грязи и ошметках плоти. Малек заметил на задней веранде свой холодильник, наполовину размороженный. Рыба, которую он поймал накануне, превратилась в раздутую на жаре кашицу. В почерневшем каркасе сохранилось только одно окно, а за ним, на ступеньках крыльца, малек увидел самое ужасное. Мальчик открыл рот и издал беззвучный крик. Жилы у него на шее напряженно натянулись. Он ринулся через тлеющие обломки, горящие доски запрыгали под его ногами, взметнув искры, которые тут же погасли. Старухина платье и передник сгорели, а кожа лопнула там, где ее раздуло от жара. Седых волос больше не было, череп почернел, уши и губы расплавились. Малек припал к коленям на ступеньках. Стал отчаянно показывать жесты перед ее лицом, призывая говорить, двигаться, дышать, но спустя некоторое время прекратил. Старуха была мертва. Он утер тихие слезы. Провел руками по сгоревшим останкам ее передника. «Сестра, о, сестра, где же ты?» Малек спустился по ступенькам к краю холма, где, покачиваясь на ветру, будто зеленый прибой, подползали лозы кудзу. Сорвал несколько лоз и притащил их к телу старухи, накрыл ее от пят до шеи, а когда со слезами на жестких щеках вернулся положить несколько последних обрывков ей на лицо, Увидел место, где лезвие птицы отца разрубило старухину голову. Малек положил последнюю лозу бабе на лицо и поцеловал ее в лоб сквозь листья. В них все еще сохранился слабый зеленый привкус весны. Золочугая он увидел мачете Птицы отца. Оно лежало на земле, покрытое красной коркой. Девочка птица-отец ее забрал. Мальчик быстро пробежал по тропинке в лес, пересек овраг и очутился у своего дерева. Проворно на него взобрался. Между землей и своим наблюдательным пунктом почувствовал, что рана у него в плече снова вскрылась. На платформе было пусто. Он увидел слова, которые написал на досках. «Безопасно! Будь здесь!» Почувствовал, как силы враз его покинули, будто некая рука потянула за верёвочку, распустив его. Ушла. Потеряна. Глянув на север, увидел над деревьями птичий скелет, который будто насмехался над ним. подумала о книге, что была у него в сарае. «Где я живу?» Тогда он не показал ее девочке. Как бы он объяснил ей смысл того, что было на ее страницах, того, что он нарисовал. Вот и церковь, вот и шпиль. Что там пел этот старик? Что-то про крест. Путь креста ведет домой. Взяв красный карандаш из своей коробки в дупле, он провел стрелку на деревянной поверхности платформы, указав на красный крест за рекой и обвел его несколько раз, пока карандаш не затупился. Она увидит. Она поймет. «Сестра, прости, я не могу ждать». Он спешно спустился по лестнице. Очутившись на земле, почувствовал головокружительную боль в плече, от которой упал на колени, молитвенно поникнув на ковре из сосновых иголок. Когда боль отпустила, он коснулся раны, а когда отвел руку, на ней блестела кровь. Он хватился рукой за нижнюю ступеньку лестницы на стволе, чтобы подняться. На ступеньке остался багровый перепончатый отпечаток. Малек кое-как вернулся к своему сараю, где схватил старую сумку из мешковины, которая висела на гвозде, вбитом в стену. Увидел лук и стрелы, разбитые о стену. Порылся среди книг и полок, что разбросала в гневе птица-отец. Он увидел свою книжку с картинками. Она валялась под столом, потрёпанным корешком вверх. Бросил ее в сумку. Затем положил туда же пояс из шкурок и вышел из сарая. На земле неподалеку лежала мачете. Он поднял его и тоже сунул в сумку. Вернулся на холм, прошел мимо загона, где коза в ужасе забилась за доильный сарай. Дойдя до дерева, остановился. Там увидел отпечаток руки. Достал из сумки книжку. Открыл на странице, которую раскрасил после того сна, приложил к ней свой окровавленный отпечаток, словно... Придумывая собственное заклинание, сделал жест «Сестра!», поднял руку с выставленными большим и указательным пальцами к подбородку и опустил вниз. «Найди это, сестра!» — подумал он. И спустился по хребту к своей вытащенной на берег барке.